«Мне нужно встретиться с кем-нибудь из руководства информационного отдела». Охранник пропустил удостоверение личности Василия через определитель. «Удостоверение в порядке», — сказал он, возвращая карточку монаху. «А это кто с тобой?» Охранник в проходе кивнул на землян, сгрудившихся за спиной Василия. «Эти люди...» как раз и являются предметом разговора», — ответил монах. «Все они имеют статус почетных граждан сектора Паскаля». «Разве ты не знаешь, монах, что для встречи с руководством отдела необходима предварительная договоренность», — сказал охранник. «Помимо удостоверения личности, ты должен иметь еще и спецпропуск, без которого вход в корпус руководства запрещен». «Мне это известно», — покорно склонил голову монах. «Но вопрос, который я хочу обсудить с вашим руководством, весьма необычен и не терпит отлагательства. Я надеялся, что, учитывая мое высокое положение, вы соблаговолите доложить о нас». «Если хочешь встретиться с руководством отдела, действуй согласно существующей процедуре», — грубо перебил его охранник. — А сейчас выметайтесь, иначе я буду вынужден применить силу. Красноречивым жестом охранник перехватил рукоятку шокера и направил его конец с оголенными электродами в сторону незваных гостей. — Послушайте, — вышел из-за спины Василия Тейнер, — мы участники специальной экспедиции, организованной правительством Объединенной Земли с целью установления контакта с обитателями сферы стабильности. И я думаю, что ваше руководство будет крайне вами недовольно, когда узнает, что вы пытались чинить нам препятствия в выполнении нашей миссии. Охранники недоумевающе переглянулись. Уверенный тон, которым произнес всю эту, на их взгляд, полнейшую околесицу человек, пришедший вместе с монахом, несколько... Смутил информационников. «Я подтверждаю это», — сказал Василий. «Эти люди прибыли с земли. Их уже приняло руководство сектора Паскаля». Углы губ одного из охранников медленно поползли в стороны. Он попытался сдержать себя, но не выдержал и захохотал в полный голос. Через мгновение к нему присоединились и другие охранники. «Вот что!» «Посланники земли!» Отсмеявшись и вытирая выступившие на глазах слезы, сказал старший охранник. «Посмешили вы нас отменно, а теперь убирайтесь!» «Я могу предъявить вам соответствующие документы», вне себя от отраспирающие его злости на недоверчивых охранников. Тейнер двинулся им навстречу. «В секторе Паскаля, предоставленные нами... Доказательства полностью сняли всякие сомнения у руководства. «Не знаю, что вы там вытворяете в своем секторе», — охранник направил конец шокера Тейнора в грудь. «Но здесь у нас свои порядки. Никаких послов земли мы не ждем. Если хотите рассказать эту сказку руководству, заранее через секретариат договоритесь о встрече и запаситесь пропусками». Конец шокера уперся в грудь Тейнера. На электродах с сухим треском вспыхнули голубоватые разряды. Не обращая внимания на шипящий и плюющийся искрами шокер в руках охранника, Тейнер скинул с плеч ранец и поставил его на плоскую поверхность, ограждающую проход стойки, собираясь достать и предъявить охранникам верительные грамоты. «Да чтоб тебя!» Раздосадованный неэффективностью своего оружия, охранник отключил подачу тока и, сделав шаг вперед, замахнулся на чужака рукояткой шокера. Краем глаза, заметив движение охранника, Тейнер машинально пригнулся, прикрыв голову согнутой рукой и, отведя удар, ударил противника локтем в живот. Увидев такое вскочили на ноги даже сидевшие за стойками охранники. В руке одного из них Василий увидел маленький арбалет с рукояткой пистолетного типа. Монах взмахнул рукой, и из широкого раструба его рукава вылетел большой, но тонкий, как бритва, сюрикен. Огромное количество шипов на нем слилось в полете в единый острый край и словно лезвие распороло охраннику запястье. Вскрикнув, охранник выронил арбалет и, пригнувшись, зажал другой рукой перерезанные вены. Кто-то из информационников нажал на кнопку тревоги. Под потолком пронзительно взвыла сирена. Позади землян, перекрывая выход из корпуса, сверху вдоль дверных косяков упала тяжелая стальная плита. «Давай!» — Василий схватил за плечо Штайнера и вытолкнул его вперед. Тот уже перекинул ранец на грудь и, откинув крышку, запустил в него руку. Три метательные стрелки, брошенные охранниками, не долетев до целей, натолкнулись на невидимую преграду и упали на пол. «Прекратите!» — закричал Тейнер, обращаясь одновременно и к охранникам, и к своим людям. Земляне отступили назад, под прикрытие силового поля. Охранники замерли с оружием в руках. Один из них, вытянув руку, робко сделал шаг вперед, пытаясь проверить, что за преграда останавливает их оружие. «Стоять!» — рявкнул на него Тейнер. Охранник, словно обжегшись, отдернул руку. «Что ж, попробуй наладить контакт», — с мрачной усмешкой произнес Василий. «Уйти нам теперь все равно не дадут». «Да что, черт возьми, происходит?» Раздраженно взмахнув руками, обратился Тейнер к стоявшему ближе всех к нему охраннику. «Какой закон мы нарушили? Мы просто хотели встретиться с вашим руководством». «Я не вправе самостоятельно решать вопрос о допуске посторонних в охраняемый корпус», — ответил охранник. «Ну так позови кого-нибудь, с кем мы могли бы уладить эту проблему!» — крикнул Тейнер. «Я могу только предложить вам сдаться!» На лестнице появилось еще несколько охранников. Позади них шел высокий худой человек с зачесанными назад жидкими бесцветными волосами. Одет он был в серый цивильный костюм с маленьким золотистым значком на левом лацкане. Увидев гражданского, старший охранник вытянулся в струнку, прижав ладони к бедрам